предоставить себя судьбе была допущена неосторожность хотя д'артаньяну вполне удалось желаемое хорошего из этого ничего не вышло всё погибло значит теперь уже нечего было терять д'артаньян прошёл с монахом в лагерь возвращение генерала произвело впечатление чуда так как все считали его погибшим Но суровое лицо и ледяной вид монаха словно спрашивали у обрадованных офицеров и восхищённых солдат о причине такого ликования. Лейтенант встретил монаха и рассказал ему, какое беспокойство причинило всем его отсутствие. "Но о чём же вы беспокоились?" спросил монк. "Разве я обязан во всём давать вам отчёт?" "Но генерал, овцы без пастуха могут испугаться. Испугаться" повторил Монк своим твёрдым и могучим голосом Вот так слово чёрт возьми Если у моих овец нет зубов и когтей так я не хочу быть их пастухом Вы испугались За вас генерал Занимайтесь лучше своим делом Если у меня нет такого ума какой бог дал Оливеру Кромвелю то у меня есть свой ум данный мне и я им доволен как бы мал он ни был Офицер не возражал, и все решили, что Монк совершил какой-нибудь важный подвиг или просто испытывал их. Очевидно, они мало знали своего осторожного и терпеливого генерала. Монк, если он был таким же искренним пуританином, как его союзники, должен был горячо благодарить своего святого за освобождение из ящика Дортаняна. А как всё это происходило, наш мушкетёр не переставал повторять про себя: "Дай бог, чтобы Монк был не так самолюбив, как я. Если бы кто-нибудь засадил меня в ящик под решётку и повёз таким образом, как телёнка через море, я сохранил бы такое неприятное воспоминание о своём жалком положении в ящике, так сердился бы на него". На того, кто запер меня туда, так опасался, чтобы он не смеялся над моим путешествием в ящике, что, чёрт возьми! Я воткнул бы ему в горло кинжал в награду за его решётку и пригвоздил бы его к настоящему гробу в память о фальшивом, в котором я лежал 2 дня. Дортеньян был искренен, говоря это, наш гасконец отличался большой чувствительностью. По счастью, Монк был поглощён другими мыслями. Он ни словом не обмолвился о минувшем своему смущённому победителю, напротив, оказывал ему полное доверие, водил с собой на рекогносцировке, чтобы добиться одобрения Дортеньяна, которое ему, вероятно, очень хотелось получить. Дортанян вёл себя как искуснейший лестец. Он восхищался тактикой Монка, порядком в его лагере и весело трунил над Ламдертом, который, говорил он, совершенно напрасно затруднял себя созданием лагеря на 20.000 человек, тогда как ему хватило бы и десятины земли для копрала и 50 гвардейцев, которые, возможно, останутся ему верны. Тут же по возвращении Монк Согласился на свидание, о котором просил Ламберт накануне, и на которое лейтенанты Монка ответили отказом под предлогом, что генерал болен. Это свидание не было ни продолжительным, ни интересным. Ламберт спросил об образе мыслей своего противника, Монк ответил, что согласен с мнением большинства «Монка». Ламберт спросил, не лучше ли кончить раз плюсоюзом, чем сражением. Монг попросил неделю на размышление. Ламберт не посмел отказать ему в этой просьбе, хотя отправляясь в поход, хвастался, что сразу уничтожит армию Монга. Когда за этим свиданием, которого нетерпеливо ждали приверженцы Ламберта, не последовало ни мира, ни сражения, мятежная армия Ламберта, как и предвидел Дортаньян, предпочла парламент. хоть и усечённый, пышным, но бесплодным замыслом своего генерала. Вспоминались сытные лондонские обеды, эль и херес, которыми горожане почвляли солдат, своих друзей. Солдаты Ламберта с ужасом смотрели на чёрный походный хлеб, на мутную воду от вида, слишком солёную для питья, слишком пресную для пищи, и думали, не лучше ли нам будет на той стороне. Не для Монка ли жарится говядина в Лондоне? С тех пор только и говорили, что о побегах из армии Ламберта солдаты давали увлечь в себя силе тех начал, которые наравне с дисциплиной неизменно объединяют между собой членов любого отряда, сформированного с любой целью. Монк защищал парламент, Ламберт на него нападал. Желание поддерживать парламент у Монка было не более, чем у Ландерта, но он написал его на своих знамёнах, и потому у противной партии по неволе пришлось написать на своих лозунг восстания, резавший слух пуритан. Поэтому солдаты стекались от Ландерта к Монку, как грешники от Вельзевула к Богу. Монк подсчитал: если в день будет по 1000 дезертиров, то Ламберт продержится 20 дней. Но при падении всякого тела скорость и сила тяжести всегда возрастают. В первый день было 100 беглецов, во второй 500, в третий 1000. Монк думал уже, что дошло до среднего числа. Но с тысячи число беглецков перескочило на две, потом на четыре, и через неделю Ландерт, чувствуя, что не может уже принять бой, если ему предложат драться, благоразумно решил ночью снять лагерь, вернуться в Лондон, чтобы опередить Монка, составив себе там крепкую армию из остатков военной партии. Но Монк, ничего не боясь, победоносно двинулся прямо на Лондон. сбирая в свою армию всех тех, кто сам плохо знал, к какой партии он принадлежит. Монк стал лагерем в Барнате, в 4 милях от столицы. Парламент ликовал, воображая, что нашёл в нём покровителя. Народ ждал, когда знаменитый полководец покажет себя, чтобы судить о нём. Даже Дортаньян не мог разобраться в его тактике. Он наблюдал и восхищался. Монг не мог войти в Лондон с готовым решением, не вызвав там междоусобной войны. Он медлил. Вдруг, вопреки ожиданиям, Монг прогнал из Лондона военную партию и занял город именем парламента. Потом, когда граждане исполнились возмущения против Монга, когда даже солдаты стали обвинять своего начальника, он, убедившись, что сила на его стороне, объявил о хвостёю парламента, что пора ему сложить с себя полномочия и уступить место настоящему, а не шутовскому правительству. Монк объявил об этом, опираясь на 50.000 пак, к которым в тот же вечер с бурным ликованием присоединилось 500.000 жителей славного города Лондона. И вот в ту минуту, когда народ после шумных празднеств и пирушек на улицах задумался над тем, кому передать власть. Вдруг узнали, что из Гаги отплыл корабль, на котором находится Карл II. "Господа", сказал Монк своим офицерам. "Я отправляюсь навстречу законному королю. Кто любит меня, пусть следует за мной". Вплаве его были встречены бурными возгласами. Услышав их, Дортаньян задрожал от радости. "Чёрт возьми", сказал он Монку. "Вот это смело!" Вы поедете со мной? Непременно, генерал. Но скажите мне, прошу вас, что написали вы в письме, отправленном с атосом, то есть с графом Делафер? Помните, в день нашего приезда. От вас у меня нет тайны, ответил Монк. Я написал только: "Жду ваше величество через 6 недель в Дувре". Ну, тогда я не скажу, что это смело. — А скажу, что это тонко разыграно. — Вы в этих делах знаток, — отвечал Монг. Это был единственный намек генерала на его путешествие в Голландию.